Янд переделывал живое вещество, извлекая недостающие элементы из своего высыхающего тела. Теперь привести скелет в соответствие с мышцами. Дерево наскоро оценило саму конструкцию движущего организма. Ненадежно. Поменять основной принцип? Нарастить, скажем, щупальца? Нет времени. Проще опереться на готовые элементы. Усилить их металлорастительными волокнами.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 Music